Хм... Едва ли он мог обвинять коллег. Их непрестанно осаждали бездельники и смутьяны, а она даже сейчас не особенно откровенна. Я так нервничала перед тем, как сюда прийти. Все были против. Все это кто? Мой брат и Патрик Хайнс. Патрик-юрист. Управляет нашими делами в Нью-Йорке. Приехал, как только все это произошло а сейчас он в Лондоне, пытается нанять частного сыщика в крупном агентстве. Он будет вне себя, узнав, что я пришла к вам. Когда они об этом узнают, они оба будут против меня. Но ведь я поступаю правильно, да? По закону? Разумеется, не стоит переживать. Дело сделано, им придется принять этот факт. Будет лучше, если их удастся убедить сотрудничать со следствием а не просто терпеть наше присутствие. Но, так или иначе, их больше будет волновать судьба вашей матери. Зазвонил телефон. Прежде чем поднять трубку, он сказал. «Вы не могли бы немного подождать в приемной?» Она поднялась, по-прежнему не глядя ему в глаза. Она оказалась высокой. «Разве обязательно говорить, что все это вам рассказала я?» Ведь вы могли узнать об этом из других источников. Извините, я поговорю с вами через минуту. Он подождал, пока дверь за ней закрылась. Гварнача. Да, это я. Дело серьезное. Десять дней назад, около полуночи, исчезла графиня Бруномонти. Вышла с собакой. Обычная прогулка вокруг дома. Оставила главные ворота во двор, незапертыми. Так делают, уходя ненадолго. Во дворе найден собачий поводок. Да, как каждый вечер. Об этом и речь. Палацо Бруномонти на пьяцца Санто Спирито. На это полагаться нельзя. Информация исходит от дочери, и она не уверена. В любую минуту может передумать. Есть еще брат и юрист, американец. Они хотят привлечь частного детектива, поэтому... Инспектор повесил трубку и глубоко вздохнул. Согласно статистике, после введения закона 1991 года, который дает разрешение магистрату замораживать банковские счета семьи, член, который стал жертвой похищения, среднее количество подобных случаев снизилось с 21 до 5 в год. Правда, статистика умалчивает о другом. Закон создал дополнительные трудности для следствия в тех случаях, когда семья не сообщает о случившемся немедленно, о жестоких страданиях похищенных из-за того, что деньги выплачиваются не сразу. Профессиональные похитители приноровились и выбирают теперь жертв из влиятельных семей со связями, чтобы получить хотя бы часть выкупа от государства в соответствии со статьей закона о выплатах в интересах расследования. Правда, графиню Бруно Амонти вряд ли утешила бы мысль, что она одна из этих пяти случаев, а не из двадцати одного. Только статистика может обобщать. Каждый случай требует отдельного подхода. Разве можно обобщить боль и страдания людей? Инспектор встал. Он надеялся, что начальство согласится, хотя бы на данном этапе, с просьбой дочери сохранять тайну. Это не будет иметь большого значения на первой стадии расследования,